Ты не сможешь уйти от любви к себе. Логия 113. Сказали Ему ученики Его, в какой день Царство придет? Иисус сказал, оно не придет благодаря ожиданию Его. О нем не скажут «смотрите оно здесь» или «смотрите оно там». Воистину Царство Отца распространено по земле. Но люди не видят его. Царство – это то, что предшествует осознаванию бытия. Поскольку это первое зеркало существования, есть присутствие первого переживания. Это осознавание – самая тонкая форма существования, самое чистое зеркало. Однако оно уже принадлежит воображению. Разве пробудиться не значит буквально видеть, что здесь присутствует все? И когда я говорю «видеть», то имею в виду видеть именно глазами. Это никогда не будет видимым. Глаз не может видеть себя, а все, что он видит, не может быть тем, которым является глаз. Но то, что мы видим в некоторых состояниях сознания… Уже не то, что мы видим, когда мы эго. В эго нет ничего. Само эго принадлежит воображению. Как бы смогло одно воображение найти себя в другом воображении? У эго нет никакой силы. Царство отца распространено по земле, но люди не видят его. Раю не нужно приходить, он уже здесь но не как личный рай. Рай там, где нет ничего моего. Никто никогда не будет им обладать, поскольку то, что является моим, относится к отдельному ягу. Благодаря абсолютному аспекту воображения все присутствует здесь, настоящее равно как прошлое и будущее. Да, нет ни времени ни не времени, Все есть. Это символ бесконечности, петля. Это непрерывное движение вверх и вниз. И оно нескончаемо, поскольку оно никогда не начиналось. Но эго, живущий надеждой, думает, что однажды обстоятельства сложатся так, что ему удастся исчезнуть. И благодаря именно этой надежде абсолютное эго становится относительным. Именно через постижение бесконечности относительное, которым является эго, «я», исчезает. Страшно ступать в пустоту. Об этой бездне Иисус говорит так. Страх не то, чем ты являешься, поскольку ты сам – абсолютная бездна. А боязнь того, чем ты являешься, Это невежество. Вся история сводится именно к телу, к инстинкту сохранения этого тела. Это глупость воображения, что мы были рождены. Из-за него присутствует страх. Любая идея существования несет с собой страх. А поскольку всякая идея, вызвана воображением, то ее нужно подтверждать. И чтобы это сделать, ей всегда необходимо другое воображение. Пустота невыносима, поскольку пустота означает отсутствие двойственности. В ней нет даже этого первого воображения. А без двойственности, естественно, нет и другого. Так что бояться того, того, чем мы являемся, то есть того, что есть в отсутствии двойственности, Скорее глупо. Мы даже не представляем, насколько мы можем быть глупы. И это лечится. Да, мы можем излечиться от глупости. Но что бы мы ни лечили, принадлежит глупости, поскольку знание не нуждается в исцелении. Оно не обусловлено. Прекрати прилагать усилия, и глупость исчезнет сама по себе точно так же, как она пришла. Поэтому будь тихим и смотри. Пришедшая глупость уйдет, но то, которое есть знание, присутствует до, во время и после всего, что есть. Как такое возможно, чтобы абсолютное принимало себя за относительное? Тебе никогда не удастся раскрыть эту тайну. Влюбляясь в идею себя, себе, пробуждаясь к этой первой «я» мысли, первой идее существования, ты уже оказываешься снаружи. Если ты принимаешь первые проявления света за истину, за то, что ты есть, ты выходишь из того, что ты есть, и попадаешь в воображение. И ты не можешь поступать иначе. Ты всегда будешь влюбляться в то, что ты есть, снова и снова. Таким образом, есть ты и объект твоей любви, я и мое, и это неизбежно. Но ты должен быть тем, что ты есть, несмотря на роман «Меня и меня самого», потому что ты всегда будешь влюбляться снова. Ты ничего не можешь с этим поделать, и из-за любви к себе ты хочешь себя познать. Познавая себя, Бог впадает в невежество. Когда Бог познает Бога, он превращается в объект познания и тут же проваливается в темноту неведения. Пробужденное существо прекращает этот роман. Нет, идеи прекращения нет, так же, как идеи о «до» или «после». Красота в том, что никогда не было и никогда не будет пробужденного существа, равно как никогда не будет существа, которое не пробужден. Оба они – идеи. Единственное самоубийство, которое ты можешь совершить. Логия 24 четвертая. Ученики его сказали ему, покажи нам место, где ты, ибо нам необходимо найти его. Он сказал им, тот, кто имеет уши, дослышит. Да Есть свет внутри человека света, и он освещает весь мир. Если же этот человек не сияет, то он тьма. Есть ли что-либо, что нужно освещать для того, кто хочет знать, что такое мир? Для начала нам нужно определиться, на каком уровне мы говорим. На уровне абсолюта. Тогда делать нечего. Нет просветления. Когда Раману спросили, является ли он просветленным, реализованным, его ответ был таким. То, что вы видите как Раману, никогда не будет реализовано. Но то, которое есть истинное «Я», реализовано всегда. На относительном уровне никого нет. Поэтому вы ничего не можете сделать. А на уровне Абсолюта ничто не может быть сделано. Поэтому что тут сказать? И снова «Будь тем, что ты есть». Вот именно, что сказать об этой истории о просветлении? Это сказка. Истина – это еще одна сказка. Интересно, не говорит ли эта логия, что мы все просветлены? Она говорит не о том, что нет того, кто не был бы просветлен, или что есть кто-то, зовущийся просветленным человеком о том, что никогда не было и никогда не будет такого существа, которое просветлено или не просветлено. Потому что все есть истинное «я». На мой взгляд, свет внутри человека не то же, что просветленный человек. Обычно просветленный значит реализованный, пробужденный. Да, я говорю, все это не так. Иисус сказал «Я есть свет». Он свет, но он не говорил «Я просветлен». Это совершенно иное. В этой логии сказано «Есть свет внутри человека света». Иисус – это свет света. Если же этот человек не сияет, то он тьма. Может ли человек быть тьмой? Да, если истинный «Я» принимает себя за относительный объект, то присутствует тьма. Это самоубийство. Бог принимает себя за объект. И это единственное самоубийство, которое ты можешь совершить. Если Бог заблуждается, если истинный «Я» обманывается, тогда мы обречены. Конечно, кто же еще? Есть ли что-то еще, кроме Бога? Если Бог принимает себя за объект, он более не абсолютен. А не быть абсолютом, которым ты являешься, это единственное самоубийство, которое ты можешь совершить. Есть только одно истинное «Я». Как оно может принимать себя за «нет такого, как только одно истинное «Я»?» Есть только истинное «Я». Нет, истинное «Я» не одно, иначе оно называлось бы единством. Но оно называется недвойственностью. Тот факт, что нет второго, не означает, что есть одно. Истинное «Я» — это все, что есть. И нет такого, как одно, поскольку одно всегда нуждается в двух. Одно — это уже темень, невежество. Даже идея истинного «Я» — невежество. Быть истинным «я» не значит его знать. Нет ни одного, ни двух. Есть полное отсутствие того, чем ты являешься или не являешься. Я думаю, что просьба ученика «покажи нам место, где ты» глупа, и она раздражила Иисуса, который затем ответил «тот, кто имеет уши, да слышит». Это скорее интерпретация. В действительности ответ зависит от задающего вопрос. Когда Рамано спросили «Куда ты пойдешь и где нам тебя искать?», он дал похожий ответ. «Вы говорите, что я ухожу, но куда я могу идти? Я всегда здесь». И это в точности то же, что сказал Иисус в Логии 77. «Я свет, который на всех. Я есть все». «Все вышло из меня, и все ко мне вернулось. Разруби дерево, и я там. Подними камень, и ты найдешь меня там». А начало логии 50 полностью соответствует 24-й логии. Иисус сказал, «Если вам говорят, откуда вы произошли, скажите им, мы пришли от света, от места, где свет произошел от самого себя». «Да, ты то, из которого возник свет». То означает абсолютный источник. И первым проявлением существования является свет. Из этого света возникли дух и форма, поскольку свет источник всего существующего. Таким образом, свет это все, что есть, кроме тебя. Ты его источник. Значит, каждое существо свет. Нет. Не человеческие существа, не человек, но то, которым является человек. Ты есть чистый свет. Есть только свет, который является сущностью всего, что есть. Источник этого света – твоя природа. Таким образом, свет – это первое проявление твоего существования. Но ты даже предшествуешь ему. Поэтому будь самим светом. Считай свет абсолютным зеркалом твоего абсолютного существования. Из этого света возникает бесконечная реализация. Ты – источник этого света и источник всего, что возникает. И поскольку ты – абсолютный сновидящий, то ты даже можешь сказать, что ты – абсолютный сон. Ты не можешь разделить. И в этом абсолютном сне существуют камни, которые ты можешь поднимать. И ты есть камень, ты есть поднимание, и ты есть пространство. Нет ничего, кроме того, которым ты являешься как сновидящий и как сон, без разницы. Есть пространство, но пространства нет, есть камень, но камня нет. Это всегда парадокс, и ты сам этот парадокс. Когда присутствует форма, ты то, которое является этой формой. Когда присутствует бесформенный дух, ты то, который является этим бесформенным духом. И когда присутствует осознавание, ты осознавание. Ты всегда то, что есть, поскольку нет ничего, кроме того, что ты есть». Мы думаем, что есть приходы и уходы, в то время как ничего не происходит. Что же делать? Я считаю, что главное – всегда выражать качество существования. С помощью понимания ничего нельзя обрести, а вследствие неправильного понимания ничего нельзя потерять. Это качество знания как такового, или Бога. Забывая, Бог не может забыть себя, а в памятовании нет ничего, что он может помнить. Забывание и вспоминание присутствуют всегда, однако ничто из этого не может быть преимуществом или недостатком. И это природа существования, которым ты являешься. Движение и покой Движение и неподвижность – это концепции – Ничего не могущие дать. Ничего не убрать из того, что ты есть, не добавить к нему. Нельзя ничего получить, от чего бы то ни было. Это качество природы каждого, а именно той жизни, которой ты являешься. Поэтому, слава богу, все это понимание ничего не стоит. В понимании нет ничего, и это радость. Точно так же, как ты ничего не терял в невежестве, Нет ничего, что можно обрести в понимании. Это всего лишь развлечение. Это радость существования. Понимание может возникнуть, но нет ничего, что можно было бы с его помощью обрести. Поэтому в наличии или отсутствии понимания нет нужды. Иначе вы попадете назад в причинность, а это уже больше не абсолют. Я не имею причины. Я бы просто оставался тихим, без рассуждений «я то или другое». Даже абсолют становится концепцией. Откуда приходит это убеждение, свойственное нам всем, что мы есть то, которое непостижимо, неуловимо, недоказуемо? Как я уже сказал, в твоей любовной истории ты всегда будешь пытаться себя познать. Выхода нет. Ты всегда будешь пытаться подобрать более подходящее слово, вроде абсолюта или более абсолютного, бла-бла. Это саморазвлечение. И это развлечение реализации того, что ты есть. Без причины или повода, оно просто есть. Иллюзорный объект спрашивает… Почему существует иллюзорный поиск? И так будет всегда. Это иллюзорный вопрошающий, иллюзорный отвечающий, иллюзорный вопрос наподобие ⁇ О, а почему существует 6,5 миллиардов невежественных людей? И почему так мало тех, кого интересует истина? ⁇ Начиная с идеи об одном, ты создаешь 6,5 миллиардов человеческих существ. Нет человеческих существ, нет ни одного, следовательно, где проблема? Однако, если есть хотя бы один человек, то начиная с него ты творишь целую вселенную, и она становится твоей реальностью. Но ведь это сон, и что тогда делать? В этом сне существует множество решений, но они лишь иллюзорные решения. Они не помогут тебе выяснить, чем ты являешься. Во сне есть некто, говорящий «я Абсолют». Думаешь, Богу есть до него дело? Говоришь ли ты «я Камень» или «я Абсолют» – разницы нет. Они оба сон. Совет, который гуру часто дают своим ученикам «познайте себя» – это тоже иллюзорный выход. Если я правильно понял, мы не можем себя познать. Рамана указывает как «Знайте себя, как вы знаете себя в глубоком сне. Вы существуете при полном отсутствии того, кто знает или не знает. И это существование – само знание, полностью необусловленное, свободное от всякой нужды, свободное от всего личностного. Знающий или не знающий, мир или отсутствие мира, ты то, что есть». И это знание как таковое. Ты знаешь его сердцем, а не пониманием, мудростью, любовью или чем бы ты ни вообразил. Ты знаешь что до воображения. И это знание. Слово «знание» кажется неподходящим, поскольку ты говоришь о знании, которое имеется у меня в глубоком сне. Нет, ты не имеешь никакого знания. Это не вопрос владения или обладания. Это знание того, что ты существуешь, невзирая на все твои идеи о существовании. Оно просто указывает на знание, которое есть, несмотря на все относительное знание всех знающих или не знающих. Иначе оно становится просто словом. Когда ты пытаешься познать, ты пытаешься привнести то в относительный мир. И ты никогда не сможешь поместить знание в относительное, объектное знание. Именно поэтому оно всегда утверждается через отрицание, найти найти, вычитанием всего, что можно вычесть. Ты становишься только субстратом, Богом, истинным Я. Любая возникающая идея не то. Это не знание, не незнание. Это то, что мастер Экхарт называл безосновной основой, самая основа знания. Бог, не знающий даже Бога, истинное «я», не знающий истинного «я», вот что мы называем знанием. Ничто из того, что ты говоришь, не может быть Дао. И все же мы можем об этом говорить, почему бы нет. Дао – это большая книга, наподобие этой, просто чтобы сказать, что ты не можешь быть чем-то таким, О чем мы могли бы говорить? И если страницы постоянно уничтожаются, разве мы не пишем на них всего лишь ради шутки? Нет страницы, которую можно уничтожить или создать. Все страницы бесконечны. Ничто никогда не создавалось, ничто никогда не будет уничтожено. Нет ни творения, ни разрушения. Следующий момент уже присутствует здесь, абсолютный в себе. Нет приходов и уходов. Чтобы быть переживающим, который переживает все, что может быть пережито, ты должен забыть твою абсолютную природу. Каким-то образом ты должен действовать так, будто ты личность. Поэтому ты играешь с этой идеей. Но, возможно, ты забываешь, что это только игра. Это похоже на то, как если бы ты оказался в игрушечном домике и какое-то время играл с куклами, забыв, что ты не кукла. Приняв себя за относительный объект во времени, ты превратился в простую марионетку. И я здесь, чтобы напомнить тебе. Эй, чем это ты занят? Это ты так играешь? «Будь в мире...» Но не от мира. Вот и все. Знай себя будучи тем, который предсуществует. Ты всегда находишься в игре, которая не может ни дать тебе что-либо, ни что-либо у тебя отнять. Это не значит, что нужно выйти из игры или еще что-нибудь сделать. Знай себя тем, которому в этом мире нечего не обретать, не терять поскольку ты здесь никогда ничего не терял и никогда ничего не обретешь. Истина в том, что ты не можешь оставить то, чем ты являешься. Ты уже то, что ты есть, и ты никогда из него не выйдешь. Выхода нет. Не придавай значения тому, обладаешь ли ты узким видением личности или открытым видением сознания. Ты то, что ты есть при любых обстоятельствах. Ты то, который никогда не нуждается в изменениях, чтобы быть тем, чем оно является. И это единственное качество существования, которое есть ты. И каждый раз, когда тебе нужно что-то узнать, чтобы стать тем, что ты есть, это может быть приятной игрой, но при этом, слава богу, ничего не стоящей. Тотальность бытия, которая никогда не рождается и никогда не умирает. Логия 32. Иисус сказал, «Город, построенный на высокой горе и укрепленный, не может пасть и не может быть скрытым». Когда дух обращается к тому, который есть источник духа, мир более не опасен. То более чем прочное, то никогда не может быть разрушено или подвергнуто опасности. Когда сознание поворачивается к самому себе, это подобно снисхождению нерушимой тишины. Именно поэтому то зовется высочайшим, утратить которое невозможно. Все остальное может оказаться под угрозой. Все твое имущество, все, что ты можешь знать. Но когда свет поворачивается к себе, наступает неколебимая тишина, которую нельзя ни скрыть, ни открыть. Значит, эта тишина находится за пределами времени. Времени – прекрасная идея. Да, время – это тоже идея двойственности, идея существования, то есть изначального безумия, которое должно верить, что нечто существует в чем-то еще. Правда в том, что это история, бесконечная история, уже принадлежащее сознанию, которое и есть корень времени. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Это пролог Евангелия от Иоанна. Да, Слово – это Отец, идея Отца. Это осознавание, источник. Оно не отлично от Бога, и все же оно не Бог. Оно то, что есть Бог. Из слова рождается коренная мысль, первый свет. Далее я есть, абсолютный дух. Далее я есть то-то и то-то, материя. Осознавание – это первое проявление бытия, первое явление, позволяющее ощутить существование. Это слово, первый звук. «Ом. Найтончайшее «я». «И слово стало плотью и обитало с нами», — продолжает Иван. «Присутствует ли воля на начальном этапе этого процесса?» «Нет, поскольку процесса никогда не было. Не было никакого начала. Идея начала принадлежит времени». У того, который есть Бог, нет ни начала, ни конца, равно как и проявление. То есть Бог. Потенциальное или проявленное есть только то, что есть Бог. Есть идея времени, идея начала, идея о том, что нечто происходит, идея того, что Бог пробудился. Но Бог никогда не пробуждался. Он сам по себе есть пробуждение. Он есть осознавание и неосознавание. И нет никакого начала, ни здесь, ни в мире. И ты есть то, сейчас и навсегда. Можно ли сказать, что иллюзия относительности рождена сама собой? Нет, она не возникала. То присутствует всегда, абсолют бытия. Иллюзия уже принадлежит иллюзии. Иллюзии нет. Нет ничего, кроме Бога. Только иллюзия может говорить об иллюзии. Для Бога нет ничего. Бог не знает себя и не знает никакой иллюзии. Только тогда, когда Бог Себя познает, присутствует истина и иллюзия. Нам нужны двое, чтобы сказать, что нечто является иллюзией. Но для того нет ни истины, ни иллюзии. Бог не нуждается в том, чтобы спадала некая перена, поскольку для Него никогда не существовало никакой перены. Поэтому невозможно никакое приобретение для того, чем ты являешься, или для того, что есть Бог. Пагубность идеи о том, что Перена может быть поднята, состоит в надежде, что однажды она будет поднята, а ожидание может существовать только во времени. Если бы видение иллюзии было реальным – Существовала бы возможность со временем реализовать то, которое времени не знает, и это был бы ад. Надежда увидеть перено поднимающийся, проецирует тебя во время, и таким образом ты впадаешь в безрассудство, превращая Бога в относительный объект, полагающий, что Ему нужны перемены. Если бы перене нужно было подниматься, или светло появляться, или еще что-нибудь, согласно еще какой-нибудь идее, это превратило бы Бога в обусловленное существо. Желание превратить то, чем ты являешься, во что-то еще – чистое безумие, поскольку таким путем ты создаешь образ себя и думаешь, что он – это ты. А это двойственность. «Грань между паранойей и метанойей очень тонка», — сказал Эмиль Гелаберт. «Да, между ними ничего нет. Разумность и безумие идут рука об руку. Они оба стороны одной монеты. Мы можем сказать, что все это существование. Мы можем, но не обязаны». Мы можем делать множество вещей, но нам не обязательно их делать. Мы можем находить определения, можем создавать образы, но это ничего не меняет. Это бытие не обусловлено при любых условиях. Да или нет, за или против, вперед или назад. Ничто из этого не влияет на то, которым ты являешься. И это радость. Никаких приобретений, никаких потерь, ни при каких обстоятельствах. Ничто никогда не начинало и ничто никогда не остановит реализацию того, что ты есть. Ты будешь изнасилован сам собой снова и снова. Это безвыходность твоего существования, и тебе из нее не вырваться». Изнасилован ты или подвергнут акту любви, кого это волнует? То, что есть свобода, свободно всегда. Это отсутствие второго, который мог бы быть изнасилован. Однако всегда будет присутствовать представление о борьбе с собой. Постоянно. В этом мире с помощью всевозможных видов борьбы сознание будет всегда заботиться о своей так называемой истине. Можно ли сказать, что это абсолютный нигилизм? Ничто из ничего? Да, в том смысле, что ничего не происходит. Ничто не рождалось и ничто не умрет. Это вечная жизнь, которая никогда не возникает и не исчезает. Нет ни переходов, ни уходов, ни в осознавании, ни в сознании «я есть», ни в мире. Этот момент также абсолютен, как и то, из чего он создан. Это тотальность бытия, которая никогда не рождается и никогда не умирает». Ты никогда не сможешь отделиться от того, что ты есть. Логия 13. Сказал Иисус ученикам своим, «Сравните меня с кем-нибудь и скажите мне, на кого я похож». Симон Петр сказал ему, «Ты похож на справедливого ангела». Матфей сказал ему, «Ты похож на мудрого философа. Фома сказал ему, «Учитель, мои уста совершенно не способны сказать, на кого ты похож». Иисус сказал, «Я не твой учитель, ибо ты пил, ты опьянен источником бурлящим, который я измерил». И он взял его и отвел, и сказал ему три вещи. Когда же Фома вернулся к своим товарищам, они спросили его. «Что сказал тебе Иисус?» Фома ответил им, «Если я скажу вам одно из того, что он сказал мне, вы возьмете камни и бросите их в меня. Огонь выйдет из камней и сожжет вас». Я очень ценю те моменты, когда мы не говорим. Как бы там ни было, за все это время никто ничего не сказал. «Я уже заговорил тебя до смерти, поэтому наступает эта тишина». Бунда сказал «Я проповедовал 40 лет и не сказал никому ни слова». В этом заключалось все его учение. Это абсолютный показатель бессмысленности слов, радости говорения, которая никуда не ведет. В случае Будды налицо полный успех учения. Он учил так мало, что как только он умер, его ученики придумали легенду о его рождении. Его мать родила его стоя, держась за ветку дерева, и едва он сразу встал на ноги. Да, основу религии закладывают ученики. Затем наступает очередь мира, создающего мученика или мистика. И так опасность исчезает, а иначе учение не задержалось бы в этом мире. Поэтому оно набирает высоту там, где нет опасности. О самом Иисусе говорят, что он был рожден от непорочного зачатия, полное сумасшествие. Здесь имеется в виду не тело. Речь о том, что природа Иисуса нерожденная, и, следовательно, она не может быть зачата телом. То же говорит и Несаргадата. То, которое ей есть, никогда не выходило из влагалища. Поскольку для того, что ей есть, нет ни матери, ни сына. Это просто означает, что никогда не рождалась ни одна личность. И в действительности нет такого, как мать или сын. Непорочное зачатие указывает, что то, что есть Иисус, не рождалось. Не было никакого зачатия никаким способом. Буддисты изображают это сходным образом – На пергаменте мы видим сначала два обнаженных тела, занимающихся сексом. Далее ребенка, которого одно из них рождает. А повернув пергамент, мы видим, как два скелета зачинают третий. Мертвое дает рождение мертвому. Для жизни рождения нет. Иисус никогда не рождался от человека, как на изображении. Никто не рождался от тела. Почему миллионы людей удовлетворяются столь неправдоподобными историями? Потому что маленький фантом всегда нуждается в некой значимости. Ему нужны семья, происхождение, цель, поскольку без этих историй он не смог бы существовать. У него бы не было весомости. Поэтому есть мать, история рода, история человечества, и все это возникает из первого экзистенциального кризиса. Мне нравится это положение из герметического корпуса. Подобное понимается только подобным. Думаю, короче не скажешь. Только истинный я знает себя, будучи собой а не путем сравнения. Поэтому Иисус – Спаситель, освобождающий тебя от самой идеи спасения, поскольку ты никогда не сможешь отделиться от того, что ты есть. Это невозможно. Нет никакого спасения для того, чем ты являешься. Спасение означало бы, что нечто должно отделиться от чего-то еще. Но нет ни первого, ни второго, от которого то могло бы себя отделить. Потому что ты то, что есть, то никогда не сможет отделить себя от себя. Но в Логии 108 Иисус действительно говорит о раскрытии, о поднятии завесы. Иисус сказал «Тот, кто напьется из моих уст, станет как я». Я сам стану им, и тайна откроется ему. Да, это видение, но это не то же, что и спасение. С моей точки зрения распятие показывает, что спасение невозможно, и выхода нет. Главное кроется в отчаянии, потому что всякая надежда на спасение подразумевает, что ты кто-то, кто нуждается в спасении. Невозможность спасения – это спасение от идеи спасения. Так что исчезает даже сама идея «я», поскольку в этой безысходности никто не может остаться. Из логии 83 ясно видно действие завесы, скрывающей свет, что объясняет причину всех этих верований. Иисус сказал… Образы являются человеку, но свет, который в них, остается скрытым в образе Света Отца. Он будет явлен, но образ его останется скрытым его светом. Даже просветление является образом, скрывающим просветление, что подобно образу свободы, скрывающему свободу. И если спасение – это идея, то она скрывает Абсолют. Любая идея скрывает то, что истина, неважно, какого идола она создает. Создание образа уже само по себе подразумевает, что оно что-то скрывает. По мере того, как ты продолжаешь говорить «нет» всему, что говорим мы, и все чаще выбиваешь почву из-под наших ног, Это превращается во все большее безумие. Ты прав. Мы должны замолчать. Нет, нет и нет. Опять образ. Опять старание контролировать с помощью попытки создать нужду для существования. Как будто существование возможно лишь в тишине. Это чистая гордыня. Говорим мы или молчим, ничто не говорит посредством слов, и ничто не молчит в тишине. Все это различные частности, лишенные смысла. Тишина неизменна, и красота в том, что ничто не может ее нарушить. Она никогда не была скрыта, и значит, никогда не будет обнаружена поскольку она не что-то такое, что можно спрятать, или что может замолчать, или о чем мы можем бесконечно говорить. В противном случае мы бы решили, что нам удастся ее контролировать молчанием. На мой взгляд, гордыня кроется в идее, что мы можем контролировать то, которое есть существование, своим поведением. Не будь чем-то конкретным. Потому что гордыня в том, чтобы быть чем-то определенным. И это безумие, потому что оно отделяет тебя от существования. Вот почему. Так возникают религиозные войны. Так всегда бывает, когда мы боремся за истину. Сначала мы создаем образ истины, затем за этот образ воюем. Таков мир. И это снова говорит о том, что сознание, воюя за истину беспрестанно, никогда ее не достигает. Но будучи обязанным продолжать борьбу любой ценой, оно без конца создает религии и образы, вытекающие из самоисследования. И это никогда не прекратится, поскольку этого никогда не было начала. Я счастлив, что среди всего этого многообразия остается неизменным то, что есть. Для меня это настоящее чудо. Существует такое множество разнообразных концепций, такое множество способов видения, точки зрения неисчезлимы. И все же ничего не меняется. Нет двух одинаковых волн. Все уникально, исчезни хоть малейшей частицы из всех религий и концепций, и существования больше не будет, потому что все есть именно так, как оно должно быть. А потому изменится ли хоть что-то от наличия или отсутствия веры. Молчит кто-то или говорит, ничего не меняется. И все же это всегда по-другому. Чудесно. В своем изобилии источник всегда разливается от переизбытка воды. И это я есть. Абсолютно избыточное, бесполезное, абсолютно бессмысленное – оно абсолютное расточительство. Но несмотря на весь этот разлив, источник не теряет ничего из того, что есть. Образы бесконечны и неиссякаемы. Я могу лишь указать, что природой существования является тишина, и она никогда не бывает вызвана тем, что есть, неважно, как она проявляется. Обстоятельства не могут обуславливать свой источник. Быть тем – это качество существования, остальное же все время меняется. Неважно, насколько высоки верования, религии или мнения. Им никогда не достичь того, которое и есть существование как таковое. Красота в том, что оно всегда есть вопреки всему существующему. Никогда благодаря. По моему мнению, 13-я логия ⁇ одна из тех, где Иисус, не сказав ничего, раскрылся наиболее полно. Для меня это просто фантастика, что Он не говорит ни слова. Чтобы оставаться в несказанном, единственным ответом является тишина. На самом деле объяснять людям, что они не поддаются определению, то еще потрясение. Это потрясение самое смертоносное. Оно убивает на месте. Именно по этой причине Фома не может ничего сказать апостолам, поскольку иначе они забросали бы его камнями. Они бы его убили. Посвящение сердца – это тишина, которую нельзя ни назвать, ни описать. Это не пространство, не дух. Тишина – это смертельный шок, разбивающий сердце. Так что остается только сердце. Сердце, не знающее сердца. Поэтому пространство – это все еще ложное сердце. Ложное сердце начинается с тела, затем приходит пространство или дух, затем осознавание. Но первое и последнее переживание, которым является свет, уже ложно. То, которое есть тишина, предшествует свету, и то разрушает все идеи. И это ведет нас в бездну. Нет никакой бездны. Для «я» худшее – видеть, что никому не нужно прыгать. И никто тебя об этом не просит. Ты настолько неважен, что нет никакой надобности. Самый большой прыжок – это видеть, что нет никого, кому нужно прыгать. Мы даже не можем совершить самоубийство. Ты не можешь убить то, что есть. Да и кому это нужно, чтобы фантом был убит? Только фантому нужны аналогии, посвящение и тому подобное. Истинное посвящение сердца в том, что сердце не нуждается ни в каком посвящении и у него никогда не бывает потребности в большей открытости. Это не имеет отношения к любви. Это является любовью. И сказать даже так уже слишком много. Сердце есть лишь у относительного Бога. Само сердце никогда ничем не владеет. Обладание начинается с обладателя, завладевающего тем, чем можно обладать. И все это отношение, любовная история. Любящий любит и посредством этой любви создает возлюбленного. Однако в какой-то момент он начинает ненавидеть то, что любит. Тогда он становится ищущим. Он хочет вернуться домой. Но дороги домой нет. Нет направления к дому. Что бы он ни делал, это лишь подтверждает, что ему что-то нужно. Но решения нет. Это значит, что выхода нет. Нет вообще. Это абсолютная нагота. И это Иисус. Доля секунды, разбивающая второго. Логия вторая. Иисус сказал, «Пусть тот, кто ищет, продолжит искать, пока не найдет. И когда он найдет, он будет потрясен. И будучи потрясенным, он будет удивлен. И будет он царствовать над всем». Почему мы испытываем желание искать? Потому что ты влюблен в себя, и эта любовь делает тебя слепым в отношении того, чем ты являешься. Любовь заставляет тебя отличаться от того, что ты есть. Ты любящий, и поэтому отличаешься от своего возлюбленного. Это самое семя желания. И так ты желаешь твоего возлюбленного, желаешь себя, поскольку влюблен в себя. И отличие от того, что ты есть, заставляет тебя страдать. Лишь то, что ты зовешь любовью, может заставить тебя настолько сходить с ума по самому себе. Из всех существующих ловушек это самая большая, и тебе от нее не уйти. И нежелание себя любить приходит лишь от любви к себе. Фантастика. Так что кажется, что абсолют реализует себя в собственной любви. Он становится любящим, любовью и возлюбленным. Таким путем он себя реализует. И любящий всегда будет желать познать любимого. Выхода нет. Всегда ностальгия по себе, любящий не может прекратить медитацию на своей природе, каким бы ни было его переживание. Желание любящего, испытываемое им к своему возлюбленному, это сама природа реализации. Любовь – самое высокое, чего может достичь любящий в своих попытках познать любимого. Однако ему это никогда не удастся. Поэтому истинный «я» никогда себя не познает, а желание никогда не пройдет. Безнадежность. Суть трагикомедии Ромео и Джульетты в том, что оба они должны умереть. Но для кого? Можно сказать, что реализация происходит так. Реализующий пытается реализовать реализующего. Но это ему никогда не удается это тот способ, которым реализует себе реальность. Эта история бесконечна, поскольку всегда приходит следующее мгновение, а за ним еще и еще. И каждое мгновение это абсолютное существование, медитирующее на самом себе. Поэтому тебе следует быть тем, что ты есть, вопреки всему этому а не потому, что ты находишь или познаешь себя. Ты есть, невзирая на этот роман, на его наличие или отсутствие. А то невозможно, чтобы вы могли не быть им. Таким образом, того, которым ты являешься, нельзя достичь, и никогда не было необходимости в его достижении, потому что ты есть то. Может ли поиск переживающего его уничтожить? Нет, когда ты его ищешь, он исчезает. Ты не можешь уничтожить то, чего никогда не было. Именно поэтому это приводит нас на прямой путь. Ищи видящего, и ты не сможешь его найти. Никогда не было того, кто бы воспринимал или переживал. Задай вопрос «Кто я?». «Затем оставайся, как я есть», поскольку это непроизносимое «я есть» является ответом на вопрос «кто я». От произносимого ты идешь к непроизносимому, и тогда ты предшествуешь произносящему. В этом вопросе первым отпадает «кто?», затем пустота, дух, затем «я», которое ты переживаешь как осознавание. И ты – абсолютный ответ на абсолютный вопрос «Кто я?». Это хороший метод. Если ты предполагаешь, что этот метод сработает, то он сработает. Иначе ты можешь практиковать его миллионы лет и без бестолку. Ты никогда не знаешь, как это произойдет. Ты можешь реализоваться, задавая вопрос «Кто я?» или намазывая масло на хлеб. Ты никогда не узнаешь «Когда». Но это все равно произойдет. А дальше удивление. Ты удивлен тем, чем ты являешься. И Это абсолютное удивление. Ты сам и есть то сокровище, которое ты искал. Ты пытался найти сокровище, которое никогда не было сокрыто. Ты хотел понять знание, которое всегда здесь было. Вот это потрясение! Может ли метод найти нэти при котором постоянно говорится «не это, не то», куда-либо нас привести? «Да, он ведет тебя к «я есть». И не дальше, разве нельзя с помощью Найти Найти устранить Я Есть? Нет, и именно поэтому мы говорим о милости. На первых порах может потребоваться учитель, чтобы достичь Я Есть, но впоследствии этим отношениям приходит конец, потому что в Я Есть нет ни учителя, ни ученика, и Найти Найти тоже нет. Это пустота, которую ты не можешь уменьшить. Состояние можно изменять всегда. У тебя может быть переживание быть Я пустотой. Однако даже пустота не то, чем ты являешься. Что можно сказать о милости? Милость – это твоя природа. Природа истинного «я». Природа Бога. Милость не в том, чтобы знать милость. Милость – это истинное «я», не знающий себя. Милость означает быть царством. И в этом царстве нет царя. В пребывании милостью есть только милость. Но милость безжалостна. Жалость приходит от сострадательного Бога, жалеющего себя и затем других. Сострадание, природа милости, никогда не проявляет милосердия. Каждую ночь она расправляется с тобой так, будто она никогда тебя не знала. Она полностью лишена милосердия. И если ты за ней гонишься, ее нигде нет. Но мы не можем бегать за милостью. Если ты ищешь милость... Ты нигде не сможешь ее найти. Милость сама тебя найдет. Она уже охотится на тебя. И когда она охотится на тебя, спасения нет. Она везде. Нет места, где бы ее не было. Ты обречен на счастье. Безжалостное, беспощадное. Так что найти-найти и ведет тебя в пустоту. Но она еще не то, чем ты являешься. Не обнаружив себя в пустоте после практики Найти тинете, ты приходишь к чувству, похожему на отчаяние. Ты отказываешься от слов, затем ты отказываешься от пустоты, поскольку видишь, что даже там ты не можешь узнать, кем ты являешься. И затем тишина. Она разбивает твое сердце, чтобы ты не смог себя найти ни при каких обстоятельствах. Все начинается потому, что ты хочешь познать твоего возлюбленного. И в силу осознания тобой, что ты не можешь его найти, роман с собой рушится, а твое сердце разбивается. И это называется «доли секунды, разбивающие второго» – идею сердца. Идею любящего. Нет больше любящего или возлюбленного. Это разбитое сердце и есть то, что ты есть. А далее на удивление приходит покой. То, чего ты хотел, уже присутствует здесь. И оно было здесь всегда. Это то, которое никогда-никогда. То, в котором возникает вся драма этого романа. Оно есть и будет всегда, несмотря ни на что. Вопреки забыванию во сне, где ты влюбился, и вопреки вспоминанию во сне, где твоя любовь сама собой рушится, ты есть то, что ты есть. Это не нечто новое. То всегда было здесь, как тишина, а не нечто такое, что ты мог переживать. Все глубокие понимания или видения, которые ты мог бы перечислить, слава Богу, ничего не стоит. Потому что без вечного присутствия того, чем ты являешься, не были бы возможны ни забывания, ни вспоминания. Поэтому будь тем, чем ты не можешь не быть».